Песня оборвалась на лихом Все обратились к председателю и незнакомцу в грязном костюме и ковбойской шляпе. Вот, братья и сестры, любите, жалуйте, Эраст Петрович Фандорин, наш русский.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 а на меня с той стороны из кустов смотрит двое и лица черные. Как я оттуда припустила, до самой деревни без памяти бежала, даже туфельку одну потеряла, Сафьяновую, ты в прошлый раз из волости привез. Спасибо Мишеньке, он потом не побоялся, нашел.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 Вспомнил Фандорин, поглядев на ее умное, тонкогубое лицо. — Позвольте, а как же турецкая компания? Одолел кривой слепого, да само глазу остался. Эрвест Петрович и сам был того же мнения по поводу Балканской войны, так что возражать не стал. — Вы кушайте, кушайте, — почула его Евдокия. — Все блюда моего приготовления. Я здесь вроде оливье. Читала, есть в Москве такой знаменитый ресторан. Вкусно там готовят.